Тридцать седьмое. де Деларми дала бы волю чувствам, если бы это принесло ей хоть Талику пользы. О, как хотелось ей броситься с кулаками на этого старого маразматика Шендеса и на этого молодого выскочку, с которым, похоже, сговорилась Фортуна. Но тогда она бы всего лишь разрядилась, а ей было нужно совсем другое. Она хотела стать первым оратором, и пока у нее в руках оставалась хотя бы одна карта, она должна была выложить ее. Она мило улыбнулась и подняла руку, прося слова. Встала и всем своим видом показала, что требует от всех не прерывать ее. «Первый оратор», — начала Делармия, — «у меня, как и у оратора Гендибали, нет возражений, ваша воля выбирать себе преемника». «Если я и говорю теперь, то лишь потому, что могу внести собственный вклад. Искренне надеюсь в успех дела, которым займется оратор Гендебаль, Позволено мне будет изложить мою точку зрения первый оратор?» «Прошу вас», — вежливо согласился первый оратор, а про себя подумал, ох, мягко стелет. Делармия торжественно запрокинула голову назад, улыбка исчезла с ее лица». У нас есть космические корабли. Они, конечно, не так совершенны, как корабли Первой Академии, но один из них вполне годен для того, чтобы оратор Гендибаль ступил на его борт. Он знает, как водить корабли, надеюсь. Наши представители находятся на всех ключевых планетах галактики, и везде его ожидают радушный прием. Более того, теперь, когда он знает о существовании антимулов, он способен принять соответствующие меры самозащиты. Ведь даже тогда, когда мы не знали об их деятельности, они предпочли остановить выбор на низовых сотрудниках Академии и думлянских крестьянах. Безусловно, мы обязаны самым тщательным образом инспектировать сознание всех сотрудников Второй Академии, не исключая и ораторов, но я уверен, что нас антимулы тронуть не осмелились. Тем не менее, я не вижу причин для того, чтобы оратор Гиндибаль рисковал сильнее, чем нужно. Ни о каком безрассудстве не может быть и речи, и было бы намного лучше, если бы его миссия была завуалирована в наших интересах застигнуть антимулов врасплох. Мне кажется, что для него самое разумное выдать себя задумлянского торговца – все мы хорошо знаем что прим пальвер отправился в свой путь по галактике именно в этой роли первый оратор прервал ее но у прима пальвера была веская причина для выбора такой маскировки у оратора гендибаля такой причины нет я думаю что если камуфляж понадобится у него достанет изобретательности со всем уважением первый оратор я хотела бы подчеркнуть важность именно минимума маскировки Прим Пальвер, как вы помните, отправился в путь со своей супругой, его верной спутницей жизни. И это в значительной степени помогло ему добиться своей цели. Жена была для него превосходным прикрытием. «У меня нет жены», — возразил Гиндибаль. «Нет у меня и подруг». То есть они были, но в сложившихся обстоятельствах ни одна из них не согласится надеть на себя подвенечное платье. Мы все знаем об этом, оратор Гиндибаль, улыбнулась Деларми. Тем более, значит, все воспримут как должное, если в путь с вами отправится любая женщина. Уверенно, желающих можно будет отыскать без труда. Если вам кажется, что нужно документальное подтверждение брака, это будет сделано. Полагаю, с вами непременно должна лететь женщина. У Гиндибаля на миг перехватило дыхание. Нет, не может быть. «Что же это такое? Хитрая уловка с целью достичь своей доли успеха?» «Ставка на совместное или ротируемое занятие поста первого оратора?» Гиндибаль угрюмо проговорил. «Для меня большая честь вместе с оратором Делларми...» Делларми расхохоталась и посмотрела на Гендибаля почти с обожанием. «Попался! Угодил в ловушку! И стол этого никогда не забудет! Никогда!» «О, нет, оратор Гендибаль, я вовсе не собиралась разделить с вами участие в вашей миссии. Дело это ваше и только ваше, и пост первого оратора за вами и только за вами». «Да я бы и подумать не посмела, что вы захотите, чтобы я полетела вместе с вами». «Что вы, оратор, какая из меня прелестница в моем-то возрасте?» Все ораторы улыбнулись, даже первый оратор не смог сдержать улыбки. Гендибаль принял удар и даже не попытался сгладить поражение, сказав ей какой-нибудь комплимент. Да, мастерски она его уделала. «Что же вы в таком случае предлагаете?» — безразлично поинтересовался он. «Уверяю, у меня и в мыслях не было, что вы полетите со мной. Вам гораздо более к лицу интриги за столом ораторов, чем сумятицы галактической неразберихи». «Не спорю, оратор Гендибаль, не спорю», — сказала Делларми. Моё предложение относится исключительно к тому, что вам следует играть роль думлянского торговца. Не кажется ли вам, что лучшей спутницей в этом случае для вас будет думлянка? Думлянка? Ген опять был пойман врасплох, и Стол прекрасно это заметил. Ну да, думлянка, как ни в чём не бывало, продолжала Деларме. Та самая, что спасла вам жизнь. Та самая, что глядит на вас с таким обожанием. Та самая, чье сознание вы исследовали, и которая затем, сама не подозревая, спасла вас от кое-чего гораздо более опасного, чем избиение. Я предлагаю вам захватить ее с собой. Первым порывом Гиндибали было отказаться, но он знал, что Деларми только этого и ждет. Стол только обрадуется. Теперь было ясно, что первый оратор, поспешно нанеся удар Деларми, совершил ошибку, назвав Гиндибали своим преемником Во всяком случае, Деларми быстро сориентировалась и пыталась высмеять эту ошибку. Гиндибаль был самым младшим из ораторов. Он оскорбил членов стола и избежал осуждения. Никто не хотел, чтобы это осталось безнаказанным. Трудно было принять случившееся, но теперь все запомнят, с какой легкостью высмеяла его Деларми и какое удовольствие это доставило всем как легко ей будет теперь при любом удобном случае воспользоваться его конфузом и объявить, что ему не достает ни возраста, ни опыта для того, чтобы стать первым оратором. Стол объединит усилия и заставит первого оратора отказаться от принятого решения, пока Гендибаль будет отсутствовать на тренте. Даже если Шендес останется при своем мнении, Гендибаль займет свой пост, оказавшись абсолютно беспомощным перед лицом непримиримой оппозиции, Все это он обдумал в считанные мгновение и быстро ответил без всякой растерянности. «Оратор де Ларми, я восхищен вашей прозорливостью, а я-то думал преподнести всем сюрприз. На самом деле я намеревался взять с собой думлянку Нови, но совсем не по той причине, на которую указала оратор де Ларми. Причина в особенностях ее сознания. Вы все видели, каково оно, чистое, простое, симметричное, неспособное лгать». Ни одно самое мельчайшее прикосновение к такому сознанию со стороны не останется незамеченным. Я думаю, все с этим согласны. Не знаю, додумались ли вы до того, оратор Деларми, что эта женщина может сработать в качестве безотказного совершенного средства сигнализации. Наблюдая за ней, я сумею без труда выявить всякое вмешательство постороннего менталитета, гораздо быстрее, чем отслеживая таковое вмешательство с помощью собственного сознания. Ответом ему были тишина и удивление. Он довольно проговорил. «А, так значит, никто из вас не подметил этого. Ну, да это не важно. А теперь я пойду, времени терять нельзя». «Погодите!» — попыталась задержать его Деларми. Уже в третий раз за сегодняшний день инициатива ускользала из ее рук. «А что вы, собственно, собираетесь делать?» Гендибаль пожал плечами. «К чему вдаваться в подробности? Чем меньше будет знать стол, тем меньше вероятность вмешательства антимулов, не правда ли?» — сказал он это так, как будто больше всего на свете пекся о безопасности ораторов. Он до краев наполнил этим чувством свое сознание и всем продемонстрировал как новую модель одежды. Это обманет их, польстит им. И потом пусть остаются с этим ощущением, вместо того, чтобы гадать, действительно ли Гендибаль знает, что делать.